ЧАСТЬ 2. ЛЕТО. ГЛАВА 1. Дом стоял высоко на склоне горы, и выше уже не жил никто. Задняя ограда граничила с ревностно охраняемым национальным заповедником. Если у Диона, когда он выбирал этот участок, имелись какие-то скрытые мотивы, кроме очевидных, прекрасный вид, и относительное уединение, теперь они уже не имели значения. Просто это был его дом. Красивое, удобно спланированное здание среди природы с садом, который художник по ландшафту благоразумно оставил почти нетронутым. В этот вечер сад казался полосой серо-зеленой тени, рассеченной через равные промежутки темными тенями, древесных стволов, и взгляд невольно обращался в другую сторону, к подножию горы, где мерцали огни города и порта. Дион услышал, как глубоко вздохнул с ним рядом Филипп и притормозил у ворот. Филипп смотрел на ожерелье огней, растянувшиеся от сигнального холма до пика дьявола и еще дальше, на много миль. Он молчал, и Дион сказал за него, «И хорошо вернуться к подобной красоте, верно?» Но Филипп по-прежнему молчал. «Вот мы и приехали», — улыбнувшись самым дружеским тоном, сказал Дион и открыл дверцу. Вспыхнувший в машине свет озарил строгое лицо Филиппа. «Спасибо», — только и сказал Филипп. Филипп поднялся по ступенькам и остановился. Он еще раз посмотрел на огни города и, Затем повернул голову и взглянул на черную громаду горы. Там, в вышине, виднелся огонек станции канатной дороги. А может быть, это была какая-то яркая звезда? «Да, красиво», — сказал Филипп, — «очень красиво». «Говорят, Канада тоже прекрасная страна», — сказал Дион. «Зимняя охота, например». «Вам не доводилось там бывать?» «Нет, как-то получалось, что я вечно ограничивался Штатами, а в Канаду так и не собрался. Вот почему мы ни разу не встретились, но я с интересом следил за вашей карьерой». «А я за вашей», — с улыбкой заверил его Дион. Он открыл дверь и посторонился, пропуская гостя. Филипп остановился, разглядывая большое, не вставленное в раму полотно на стене, Пописанная Лукас Марин С картины Филипп перевел взгляд на стеклянную стену, выходившую на внутренний дворик, там искусно подсвеченный фонтан, взметывал струи среди темных декоративных растений. И чуть-чуть улыбаясь, он повернулся, чтобы поздороваться с Элизабет Ван Риет, которая шла к нему через огромный холл. Длинное платье, Изящно колыхалась при каждом ее шаге и казалось что она скользит по плиткам пола. «Добро пожаловать на родину, Филипп!» — сказала она тоном величайшей искренности. В ее словах было что-то театральное, заранее обдуманное, но ни Филипп, ни Дион как будто ничего не заметили. «Добрый вечер, Элизабет!» — ответил Филипп с точной мерой теплоты и уважения. «Благодарю вас! Она подставила мужу щеку для поцелуя, потом бросила на обоих лукавый взгляд, отдавая себе полный отчет в ситуации, полностью ее контролируя и даже затягивая, чтобы продлить игру с ними, которая, впрочем, не была опасной. Она рассмеялась, и Филипп заметил, что былая брызжащая веселость сохранилась в ней, но стала приглушенной, словно питавшей ее источник Смелой беззаботности начал пересыхать. Она была все еще красивая, но, разумеется, не щедрой красотой юности. Теперь в ее красоте появился неизбежный след тщательного ухода умело скрываемых ухищрений. Если к 20 прибавить 18, печальный итог составит 38. Но она все еще была красивая. Волосы, которые она отпустила по требованию моды, не спадали ей на плечи. Когда она улыбалась, в уголках глаз и губ кожа собиралась в золотистые мелкие морщинки, но ее фигура осталась стройной и гибкой. Она прошла впереди них в гостиную, такой же пол из мозаичной плитки, сиденья полукругом у большого камина, еще картины африканских художников, тоже без рам, и бедра ее чуть покачивались, вызвав еще одно воспоминание далекого прошлого. Филипп холодно отогнал непрошенные воспоминания и, сказав «благодарю», опустился на сиденье, которое указала Элизабет. «Выпьем», — весело предложил Дион, хлопнул в ладоши и нагнулся к потайному бару в нижней части книжного шкафа. «Тебе, дорогая?» «Мне?» «Ну, пожалуй, Хереса». Она повернулась к Филиппу со светской улыбкой. «Когда Дион позвонил, что привезет вас, я послала за канадским ржаным виски, но если вы предпочитаете что-нибудь другое, благодарю вас, канадские виски, хотя он предпочитал что-нибудь полегче». с льдом?» спросил он «Со льдом». Они сидели, прихлебывая из стаканов, и молчали. Наступила та неловкая, та неизбежная минута, когда уже нельзя отогнать воспоминания, и в комнату к ним непрошенным четвертым явилось прошлое. «Лекция мне очень понравилась», сказал Геон. «По крайней мере, все то, что я сумел понять». Он заметил, что чуть-чуть волнуется, и говорил медленно, А потому эти пустые любезности вдруг приобрели особое значение и смысл. Она произвела большое впечатление на всех. Он усмехнулся. «Я начинаю побаиваться, как бы нам, хирургам, в один прекрасный день не остаться без работы». Эризабет тоже рассмеялась. «Я сегодня попыталась прочесть статью о вашем предмете, Филипп, чтобы не выглядеть совсем уж невеждой, но только поняла» что плодовая мушка размножается с фантастической быстротой. «Мы плодовой мушкой и ограничимся», — повещал Филипп. На этот раз они рассмеялись все вместе и устроились поудобнее, словно общество друг друга уже не так их сковывало. Но хотя они смеялись и вели непринужденно разговор, обнаруживая и в себе, и друг в друге легкое остроумие, минута полного прозрения — еще не наступило. Четвертый гость по-прежнему сидел с ними, храня упорное молчание, всматривался по очереди в их лица, ловил их нервные взгляды, вслушивался в их слишком уж веселый смех и ждал какого-нибудь слова или жеста, которое выдали бы, что эти трое сознают его присутствие, что оно связывает их и мучит. Дион снова с излишней поспешностью наполнил стаканы, и они продолжали говорить обо всем и ни о чем. Потом Элизабет ушла, чтобы заняться ужином. Филипп отказался от третьего стакана, на себе Дион почти машинально налил чистого виски, и, вернувшись к Филиппу, не сел, а остался стоять, облокотившись о камин и посматривая на Филиппа с легкой улыбкой. «Итак, профессор?» произнес наконец. «Итак, профессор», повторил Филипп с той же мягкой насмешкой, и неловкость исчезла почти совсем. «Кто бы мог подумать, а? 40 лет назад, когда мы были мальчишками на ферме, и вот теперь, как положено в эпилогах, мы оба знамениты и богаты. Вы богаты, Филипп? Нет. И я нет», засмеялся Дион. «Ведь я мог бы и поверить, сказал Филипп, обводя взглядом роскошно обставленную гостиную. «Это все Элизабет», — ответил Дион. «Она удивительно умеет покупать то, что вскоре входит в моду». Он отхлебнул виски. «Вы ведь были женаты?» «Да, на актрисе, не так ли?» — продолжал Дион, несмотря на явное нежелание Филиппа развивать эту тему. «На манекенщице». «Она была канадка?» «Сранцуженка». Не канадская, настоящая, из Марселя. Но вы познакомились в Канаде. Да, она поехала туда, потому что Канада рядом со Штатами. А она стремилась в Штаты. Ей требовался Голливуд. Канада была лишь промежуточной станцией, как и я. От необходимости что-то сказать, или хотя бы ограничиться между метиями сочувствия и понимания, Диона избавила возвращение Элизабет. Затем последовал ритуал перехода в столовую рассаживания, выбора вин. Ужин, как обычно, был выше всяких похвал. Суп из лангуста, тончайшие ломтики жареной телятины и ветчины со спаржей. Они пили мало и обсуждали сравнительные достоинства южноафриканских и европейских вин. Они обнаружили, что Им нравятся те же блюда, рестораны и города, и не старались переубеждать друг друга, когда вдруг обнаруживалось, что их мнение в чем-то расходятся Дион и Элизабет ездили в Париж как на родину. Филипп жил там и проникся отвращением к Парижу, но он согласился, что это были нетипичные годы, в самый разгар алжирских событий. Горничная, проинструктированная Элизабет еще днем, Ничем не выдало удивления, что ей приходится прислуживать своему соплеменнику. Пить кофе они вернулись в гостиную. В дверях где он нерешительно остановился и свернул в холл к телефону. «Мне надо позвонить в клинику. Начинайте без меня». Филипп последовал за Элизабет в гостиную. Когда она нагнулась к подносу с кофейником, глаза их на мгновение встретились. «Черный или со сливками». «Черный, пожалуйста». Они слышали, как Дион в холле набирает номер. «Каковы ваши планы?» — спросила Элизабет. По гостиной разлился аромат душистого кофе. «Я еще точно не знаю», — ответил он. «Видите ли, мама умирает. После ее смерти мне здесь нечего будет делать. Наверное, вернусь в Канаду». Дион все еще не мог дозвониться и что-то ворчал про себя, «Я вам очень сочувствую», — тихо сказала Элизабет. «Я знаю, о чем вы не пожалеете, убравшись из этой чертовой страны», — вдруг крикнул Дион из холла. «О нашей проклятой телефонной службе! Я набиваюсь шестой раз и никак не могу дозвониться до клиники!» Элизабет, подняв брови, повернулась к Филиппу. Они молчали, пока не возвратился Дион. Он налил себе коньяку. Череп от коньяка отказался и украдкой посмотрел на часы. Вот тут в четверть одиннадцатого и должен был бы кончиться этот вечер. Приятный вечер легких светских разговоров. Трое взрослых людей с удовольствием посидели друг с другом, долг вежливости выполнен, и теперь можно расстаться, чтобы, по всей вероятности, никогда больше не встретиться. Но вдруг Дион наклонился над столиком, Покачал рюмку с янтарным напитком, поднес ее к носу и сказал, «Отец хотел видеть тебя перед смертью. Я тебе не сказал». Это были его последние слова. Вот так, наконец, присутствие четвертого было признано, и незваный гость сидел среди них теперь на полных правах. Филипп ничего не сказал. Могло даже показаться, что он не расслышал. Он сидел выпрямившись, положив руки на колени и смотрел в пустой камин, ведь еще не кончилось лето и топить было незачем, словно следя за игрой языков невидимого в пламени. «Я думаю, что ты знаешь, почему», — сказал Дион. Филипп подумал и ответил. «Да». Их взгляды на мгновение встретились и тут же разошлись. «Я часто думал об этом», — сказал Дион. Филипп кивнул, то ли показывая, что слышит, то ли подтверждая, что и он думал об этом. Ты давно узнал? Филипп сдвинул брови, губы его задумчиво сжались. Теперь задним числом я понимаю, что многое из того, что имело обыкновение говорить моя мать, могло бы вызвать у меня подозрение Ну, например, не тебе бы так надрываться, или если бы всяк и получал по своим правам, ты бы не ходил в таком старье. Но ты понимаешь. Да, понимаю. Она ничего не говорила прямо. И правда мне открылась только тогда, когда я исследовал твою кровь. Я брал тогда кровь у сотрудников, а когда желающих не находилось, то у себя. Вначале меня интересовала только отработка методики. Затем я стал внимательнее изучать результаты и вдруг заметил, что одна моя хромосома резко отличается от остальных. «Ты сравнивал ее с другими?» — спросил Дион. «Да, и порядком испугался, когда профессор не смог объяснить аномалию. Профессор отправил снимок своему другу в Оксфорд на заключение. Я три недели обливался холодным потом, воображая, что он оследовал не весь что. Наконец пришел ответ». «Ничего страшного. А все-таки нормальная врожденная комбинация. Но, конечно, я обрадовался, а потом и думать про нее забыл, пока не посмотрел твою кровь. И в моей крови ты обнаружил такую же хромосому? Да, Дион. И в крови моего Диона Секса и посмотрел на Филиппа прямым открытым взглядом. И в крови нашего отца, когда он был в больнице». Да, я должен был узнать правду. Совпадение обстоятельств и хромосом, так сказать. Где он засмеялся нелепость этой фразы. И тут же изумленно покачал головой. Это по-прежнему кажется невероятным. Ну, во всяком случае, в конце отец попытался загладить. Филипп молчал, глядя в сторону. Потом он тихо произнес. Я никогда не испытывал злобы. «Хотя я чувствовал, что это несправедливо. Тяжело быть непризнанным. Но как-то приспосабливаешься». Он привел взгляд на картину. На стене художника явно увлекал эффект синих теней на темной коже и долго смотрел на нее. Молчание затягивалось. И все-таки, в конце концов сказал Филипп, «это было хорошее время». Дион тоже испытывал потребность переменить тему, и тем не менее ему трудно было сразу с ней расстаться, а потому он оживленно подхватил. Да, тогда на ферме было чудесно, все это не имело ни малейшего значения, дети ведь ни на что подобное не обращают внимания. Филипп все еще изучал картину. Может быть и так, хотя со всей полнотой судить об этом «Может только тот, кто знает оборотную сторону медали?» Наступило неловкое молчание, которое Дион поспешил прервать. «Ты долго думаешь пробыть в Южной Африке?» Филипп пожал плечами. «У меня отпуск на полгода, но все зависит от... Ну, ты знаешь...» «Да, мне следовало бы давным-давно навестить твою маму...» Дион постарался произнести это тоном самого искреннего сочувствия, хоть и сознавал, что перебарщивает это странно, что оба они, твоя мать и мой, мой отец», — выговорил он. «Тут нет ничего странного. Я хотел сказать, я понимаю, но ведь это не совпадение. Ты же знаешь, старость». И снова тягостное молчание. «Неужели нас ничто не связывает?» — подумал Дион. «Неужели ничто?» «Кстати, о генетике, когда будет найдено средство от рака». — спросил чтобы запомнить пустоту. «Исследования ведутся повсюду, но результатов пока не видно». Филипп сжал губы. «Не сказал бы. Мы узнаем все больше и больше, особенно о патогенезе. А что такое патогенез?» — с неожиданным интересом спросила Элизабет. «Ну, если дословно, генез значит происхождение, пато-болезнь, возникновение болезни». Например, было продемонстрировано, что определенные вирусы играют важную роль в новообразованиях, по крайней мере, у животных. В самом деле? Так значит, можно создать вакцину против рака, как против оспы? Филипп усмехнулся. Когда удастся выделить вирус? А как, по-твоему, вирус воздействует на клетку? спросил Диом. Начнем сначала. Что такое рак? «Неконтролируемый рост клетки», — объяснял терпеливо Филипп. «Ну а вирус — это либо частица ДНК, либо РНК, то есть тот же химический материал, который контролирует деление и рост нормальных клеток. Иными словами, эти так называемые нуклеиновые кислоты несут в себе план новой клетки. Понятно?» «Кажется», — сказал Дион. резабет промолчала. Когда вирус вызывает новое образование, предположительно происходит следующее. Он проникает в клетку и подключается к генетическому коду этой клетки. А это нарушает контроль над делением клетки, и оно становится беспорядочным. Это и есть рак. Не слишком ли упрощенно? спросил Дион. Может быть, но очень многое свидетельствует в пользу. Вирусной теории давно известно, что у кур и мышей лейкемия может передаваться от одного животного другому вирусными частицами. Есть также основания считать, что дефектные хромосомы каким-то образом связаны с лейкемией. Ты что-нибудь читал о филадельфийской хромосоме? По-моему, нет. Они обнаружили дефектную хромосому у 90% больных определенной формой лейкемии. Более того, люди с синдромом Дауна или подвергшиеся радиоактивному облучению, как тебе известно, чаще заболевают лейкемией. И как у тех, так и у других, есть дефектные хромосомы. Как видишь, доказательства накапливаются. «Интересно», — сказал Дион и задумался. «Отец умер». «От лейкемии, а у нас троих есть дефектные хромосома». Хлопнула входная дверь, и они, замолчав, повернулись в ту сторону. Мгновение длилась тишина, затем раздался женский смех. Филипп перехватил тревожный взгляд, которым обменялись Дион и Элизабет, и насторожился. В течение вечера, замечая напряженность в голосе Диона и его жены, Когда они обменивались фразами, Филипп спрашивал себя, не он ли тому причиной. Однако до сих пор ни Дион, не Элизабет не дали ему почувствовать, что он лишний. Элизабет пошла к двери и шел к ее платье, задевая лодыжки, шелестел громко и резко, словно разрываясь. Но тут женщина снова засмеялась и через секунду появилась на ступеньках, ведущих в холл. Прежде всего взгляд привлекали волосы. Нечесанная, буйная, давно немытая грива светлых прядей разного оттенка. Из-под нее на них вызывающе глянули глаза. Затем девушка, слегка пожав плечами, отвернулась, и вновь раздался тот же смех, одновременно презрительно насмешливый и бессмысленный. «Моя дочь», — натянуто сказал Дион. «Подойди познакомься с профессором Дэвидсом», — сказала Элизабет с ласковой настольчивостью, но Филипп уловил в ее голосе страх. Девушка все еще стояла на верхней ступеньке, она не смотрела ни на Филиппа, ни на мать. Она обеими руками держалась за железные перила, ограждавшие лестницу с одной стороны, и все-таки покачивалась. Филипп посмотрел на нее внимательнее. «Длинная» свободного покроя платья из темной ткани с засаленной вышивкой на груди, бахрома на юбке и на шале. Филипп видел таких девушек в бесшабашных компаниях во всех больших городах мира, но в этом доме он не ожидал встретить ничего подобного. — Это Лиза, Филипп, — произнесла Элизабет, оборачиваясь к нему. Губы ее улыбались. — Здравствуйте, Лиза, — сказал он мягко. Девушка, наконец, сфокусировала на нем мутный взгляд, и глаза ее округлились от веселого изумления. «Привет, коричневый!» Эризабет прикусила губу, где он принялся шарить руками, просто условно искал что-то. Но тон у девушки был настолько обезоруживающим, что Филипп почувствовал к ней симпатию и жалость. «Я действительно коричневый», — сказал он и улыбнулся ей. Она перегнулась к нему через перила. «Коричневый — это по мне!» — сказала она пылко. «Неужели?» «Да». «Это как...» Она протянула руки к потолку и поглядела вверх. «Как солнце!» На лице ее появилось тревожное выражение. «А солнце по вам?» «Лиза!» — шепнула Элизабет. «Я люблю его!» — сказал Филипп девушке. Она сверкнула лихорадочной улыбкой, рывком отбросила свои нечесанные космы и исчезла. Он услышал еще, как ее босые ноги прошлепали по плиткам пола. Резабет вернулась на свое место, Дион возился с бутылкой коньяка неловкое молчание тянулось очень долго. «Она ведь у вас не одна?» — наконец спросил Филипп. «Еще сын, если не ошибаюсь. Этьен» сказал Дион сипло и откашлялся. Он сейчас не здесь. Он моложе Лизы? Да, ему 15 Лизе лет 18 подумал Филипп и прикинул. Когда она родилась, Диону было около 27 Они недолго тянули со свадьбы, почти сразу же после того, как он уехал. Люди, подумал он устало, и снова посмотрел на часы. «Как поздно? Ты вызовешь мне такси?» «Зачем? Я тебя отвезу», — предложил Дион. Филипп отказался наотрез. «Нет-нет, я к матери, его бы конца займет часа 2-3 а тебе завтра оперировать». Как не убеждал его Дион, он стоял на своем. элизабет налила еще кофе, и в ожидании такси они говорили о каких-то пустяках. Наконец в окно... Ударили лучи фар, машина развернулась, и шофер нетерпеливо засигналил. Они быстро попрощались на террасе, где он проводил Филиппа до калитки, и они несколько церемонно обменялись рукопожатием. Филипп направился к такси, еще раз помахав Диону. Дион увидел, как шофер перегнулся через сиденье и открыл заднюю дверцу. Филипп пригнулся, готовясь влезть в машину, но тут шофер что-то сказал ему. Он отступил, медленно выпрямился и подошел к дверце шофера. Шофер выставил перед собой ладони, что могло означать только решительный отказ. Дион нахмурился и пошел к такси. «В чем дело?» Филипп стоял выпрямившись, лицо его было в тени. Он сказал с ледяным спокойствием. «Этот джентльмен...» Говорит, что не может меня везти. У него такси только для белых. Чувствуя себя бесконечно виноватым, Дион посмотрел на светящееся табло автомобиля, возвещавшее об этом. «Какая нелепость!» — сказал он гневный и наклонился к шоферу. «Что это за чепуха?» Шофер был молодой крепкий парень, с кожаной куртке с медными бляшками по швам. «Как на собачьем ошейнике!» — вдруг подумал Дион. Возможно, это сравнение пришло ему на ум, потому что лицо шофера чем-то напоминало упрямого бульдога или бультерьера. Несмотря на свою воинственную внешность, шофер как будто был смущен. Он снова выставил вперед ладонь, словно снимая с себя ответственность. «Вы бы сказали, что вам нужно такси для цветных», — пробормотал он жалобным тоном. «А мне положено возить только белых». «Виноватый -то он почему-то особенно», — взбесил Диона. «Вы знаете, кто я?» «Да, доктор», — ответил шофер, отводя глаза. «А это профессор Дэвидс из Канады, всемирно известный врач». «Я-то что могу, доктор?» — растерянно, но упрямо повторил шофер. «Вы бы так и сказали, что не для белого, а у меня права отберут». Неуклюжим движением он повернул ключ и а затем убежденно добавил «Это же закон, парень, то есть, простите, доктор». «Будь он проклят, этот закон!» Парень в кожаной куртке кашлянул и сказал «65 центов». «Что? 65 центов за вызов?» Голос таксиста прозвучал чуть задиристее. «Я же сюда со стоянки приехал из-за зря». он посмотрел на него с холодным презрением, Вытащил из бумажника купюру и бросил ее в открытое окно. Потом повернулся на каблуках, и хотя всё еще чувствовал себя виноватым, ему следовало бы вспомнить про это идиотское разделение такси по правилам Апартхейда и самому отвезти Филиппа, не слушая возражений. Почувствовал облегчение. Позади раздался шум мотора. Потом мелькнул красный отцвет. Машина притормозила на повороте. — Вызови, пожалуйста, другое такси, — попросил Филипп. И добавил с легкой иронией. — Нужного цвета. — Нет, — резко ответил Дион и направился к гаражу. — Я отвезу тебя, и никаких возражений. Филипп поколебался, но потом пожал плечами. Когда они садились в Ягуар, Дион в свете вспыхнувшей лампочки быстро взглянул на Филиппа. Но насколько случившееся задело его, по лицу угадать было нельзя. Возможно, в темноте маска и соскользнула с него, но теперь она снова была на месте».